Глава 2. Евреи, турки, арабы. Первые контакты на земле Израиля. Одновременно с отчаянными попытками Герцля заполучить хартию в Палестине, уже появились зачатки непризнанного им нового еврейского сообщества. Палестина в XIX веке. в начале XIX века Палестина была отдаленной отсталой провинцией османской империи которая сама также находилась в упадке междуусобные войны и столкновения между бедуинами и филлахами происходили каждый день а дороги кишевшие грабителями и бандитами были опасны страна была почти необитаемой население составляло около 250 тысяч жителей, в том числе около 6500 евреев, сосредоточенных в четырех священных городах Иерусалиме, Цфате, Тверии и Хевроне. Компания Наполеона в Египте и Палестине потерпела неудачу, потому что эпидемия уничтожила его армию во время осады Акко в 1799 году. Однако компания пробудила интерес европейских держав как к Палестине, так и к разделу Османской империи, слабость которой была очевидна. В 1831 году египетский правитель Мухаммед Али-Паша завоевал Палестину. Он правил ею до 1840 года, попытавшись стабилизировать управление и обезопасить жителей Этот процесс продолжался даже после того, как под давлением европейских держав Палестина была возвращена Османской империей. Стремясь продемонстрировать просвещенность своего правительства по сравнению с османским режимом, Мухаммед Али разрешил европейским державам отправить своих представителей в Святую Землю. Таким образом, когда в Палестине было восстановлено Османское управление, Власти больше не могли закрывать страну для немусульман, а система капитуляций гарантировала, что подданные иностранных держав могут быть защищены их консульствами. Не мусульманам были предоставлены такие же права, как и мусульманам, и им даже разрешалось покупать землю при условии, что они будут пользоваться ею в соответствии с османским законодательством, Франция, Великобритания, Австрия, Россия и Германия открыли консульство в Палестине. В Иерусалиме было основано немецкое протестантское епископство. Вскоре за ним последовали и другие. Строительство в городе было приостановлено с конца XVI века, Но теперь католическая, протестантская и греческая православная церкви приступили к ускоренному строительству церквей, детских домов, больниц и школ. В связи с повышением безопасности перевозок на суше и на море и снижением транспортных расходов после появления пароходов, тысячи христиан отправились в паломничество на святую землю. Церкви, Построили для пилигримов странноприимные дома, наиболее впечатляющими из которых стали больница и церковь Августы Виктории, великолепное здание, возвышающееся над Иерусалимом. В середине века темплеры, немецкая протестантская секта, принялись переселяться в Палестину в период с 1868 года до Первой мировой войны. Они основали семь колоний с населением около двухсот человек. Темплеры были пионерами модернизации в Палестине. Их колонии были ярким примером планирования, порядка и организации. Они доказали, что, несмотря на трудности, учиняемые Османским правительством, европейская колонизация в Палестине вполне возможна. К концу 1840-х годов Пароходы регулярно отправлялись в Палестину из Марселя, Одессы и Триеста. С открытием Суэцкого канала в 1869 году в Палестине была проложена первая дорога от Яффы до Иерусалима, и между ними началось движение экипажей. До этого весь транспорт состоял исключительно из вьючных животных. Были открыты почта и телеграф, связавшие Палестину с внешним миром. Османский институт охраны правопорядка, по сравнению с тем, что существовал в прошлом, и подавление стычек между местными вождями, прекращение набегов бедуинов на деревни и улучшение медицинских и образовательных услуг – все это привело к увеличению площади обрабатываемых земель и численности населения. К концу 1870-х годов население достигло примерно 380 тысяч – а еврейское население увеличилось до 27 тысяч. Самый значительный рост был в Иерусалиме, где количество евреев увеличилось с 2250 в 1800 году из общего населения в 9 тысяч до 17 тысяч из общего населения в 31 пятьсот человек. Даже до начала сионистской миграции евреи составляли большинство в городе. Основной рост населения приходился на евреев Ашкенази. На рубеже веков они почти отсутствовали в Иерусалиме, но к 1880 году их было больше, чем сефардов. Подавляющее большинство Ашкенази были сосредоточены в колелях, благотворительных учреждениях в зависимости от страны происхождения, распределявших финансовую помощь, собранную в этих странах для поддержки общества учащихся, состоявшего из студентов и ешиф, не зарабатывавших себе на жизнь, но имевших жен и детей. Эта раздача благотворительных средств была известна как халукка. Поскольку очень немногие ашкенази имели доход, они жили в крайней нищете. Напротив, сефарды обычно не следовали этой модели, и зарабатывали себе на жизнь ремеслами и торговлей. Поскольку они свободно говорили на языке страны и были знакомы с ее образом жизни, то могли ориентироваться в местной даже международной торговле и финансах. Одним из новых центров еврейского расселения был город Яффа или Яффо. На рубеже XVIII века Яффа была небольшим, незначительным портовым городом. С ростом туризма и паломничества христиан в Иерусалим город рос и стал важнейшим портом въезда в центр страны. В 1892 году была открыта железная дорога между Яффо и Иерусалимом, что повысило статус Яффо. Вокруг города разложились первые цитрусовые рощи в Палестине, посаженные арабами. Экспорт апельсинов под торговой маркой «Джаффа» превратил город в главный экспортный порт страны. К 1880 году его население достигло 10 тысяч человек, в том числе около 1 тысячи евреев. На севере страны стал развиваться город Хайфа. Всего за несколько лет он превзошел Акко в качестве главного порта региона. Эмигранты? и иммигранты. Обзор. В своих мемуарах Йосеф Ильягу Челуш, родившийся в Яфа в 1870 году, семье иммигранта из Орана, Алжир, и иммигрантки из Багдада, описывает встречу первых участников того, что позже станет известно как «Первая Алия», буквально «Восхождение на святую землю», и тогдашней сефардской элиты Яффо. Семья Челуш была очень набожной, и мужской распорядок дня включал не только молитвы в назначенное время, но и несколько часов изучения Торы. Для синагоги в их большом доме была выделена просторная комната. Члены комитета Есот Хамаала которые приехали, чтобы купить землю для первого Мошава, колония, множественное число Мошавот, основанного Хофефай-Цион, будущий город ришон Лецион, были тепло встречены в доме Челуш. Хотя не обошлось без некоторого замешательства. Посетители были в европейской одежде, а некоторые и в очках. И хотя они говорили на иврите, а сефарды свободно владели им, оставалось мучительное сомнение, действительно ли они евреи, как и остальные члены семьи, юный Йосеф задавался вопросом, если они были евреями, то почему не соблюдали заповедь носить ритуальные одежды? Несмотря на такие сомнения, отношения между выдающимися сефардскими семьями Яффы Челушами, Амзалегами и Мойялями, и первыми иммигрантами, которые обратились за помощью в покупке земли в Палестине, укреплялись. Для новоприбывших, которые не говорили на языке страны и не были знакомы с ее обычаями, эта помощь открыла глаза на реалии Османской Палестины с ее многочисленными правительственными чиновниками и сопутствующими препятствиями на пути к еврейскому освоению страны, а также выработала тактику преодоления этих препятствий. Основание первого поселения с конкретной националистической целью создание еврейского политического плацдарма произошло в 1882 году, ознаменовав начало нового периода в истории Палестины, и еврейского народа. Владимир Дубнов приехал в Палестину с первой волной эмиграции в качестве члена группы Билу о ней уже упоминалось вкратце. В письме своему брату-историку Семену Дубнову, который выступал за получение равноправия для евреев в странах диаспоры, изложил цель своей группы. «Конечная цель» или Дезидерия. вовремя взять под свой контроль Палестину, чтобы вернуть евреям политическую независимость, которой они были лишены в течение двух тысяч лет. Поскольку он хорошо знал, что его брат подумает об этом, то добавил «Не смейся, это не заблуждение». Он объяснил, что эта цель требовала создания прочной еврейской экономической основы в Палестине – Короче говоря, попытаться и убедиться, что вся земля и все производство находятся в руках евреев. Он считал, что установление еврейского присутствия в Палестине подразумевает обучение обращению с огнестрельным оружием. «В свободной и дикой Турции все возможно», — отметил он и изложил свою точку зрения. Тогда и здесь, я могу только догадываться, настанет великий день, пришествие которого было предсказано Исаией в его страстном видении в «Песне утешения». Евреи все же встанут с оружием в руках, если понадобится, и громким голосом они провозгласят себя властителями и хозяевами своей древней родины. Сомнительно, чтобы большинство иммигрантов первой волны разделяли эти далеко идущие мечты. Встретив традиционных еврейских жителей страны, новые иммигранты вскоре определили себя как «Новый Ишув» — еврейская община, а своих предшественников, как, так сказать, «Старый Ишув». Эти ярлыки — должны были обозначать разные цели и образ жизни а также так сказать новые и старые типы людей как в палестинской прессе так и в прессе диаспоры старый шуф изображался фанатично ультраортодоксальным сосредоточенный в четырех святых городах прежде всего в иерусалиме он жил на фонды Халуки, отвергал любые попытки продуктивизации или открытости для внешнего мира и был явно против сионистской идеи. Новый шув описывался как просвещенный, образованный, основавший сельскохозяйственные поселения, стремящийся к продуктивизации и обладающий сионистским политическим сознанием, но, как и любой ярлык, Эти определения не учитывали множество вариаций, присущих обеим сторонам. Несмотря на свой религиозный фанатизм, старый Ишув претерпевал медленные изменения и включал в себя элементы модернизации в сфере занятости и жилья. Первые поселенцы вне стен старого города Иерусалима происходили из старого Ишува, так как были изгнаны туда из-за перенаселенности, Еврейские кварталы были построены на средства Колеля к северу и западу от города, что знаменовало готовность к переменам. Именно евреи из старого города предприняли первую попытку создания сельскохозяйственных поселений в Палестине в 1878 году в Мулабисе, позднее Пятах-Тиква. Хотя эти поселенцы были мотивированы желанием соблюдать заповеди, связанные со святой землей, их готовность вести фермерскую жизнь была сродни революции. С другой стороны, не каждый член первой Алии был достоин называться так называемым «новым Ишувом», если эту фразу связывать с привяженностью сионистской идеи. Многие новые эмигранты были очень похожи на своих предшественников из старого Ишува, Они устремились в Иерусалим в надежде получить деньги халукки. Многие другие были частью большой волны эмиграции, покинувшей Восточную Европу в этот период, особенно в США. Эти эмигранты, которые, по всей видимости, составляли большинство первой Алии 1881-1904 годы и второй Алии, 1904-1914 годы искали в Палестине то, что эмигранты искали где-либо еще. Лучшей жизни, безопасности, свободы от ужаса погромов и дискриминации со стороны российских властей и новых надежд для их детей. Это были горожане, которые хотели продолжать жить в городе, а не селиться в сельской местности. Они Попали в Палестину почти случайно. Возможно, потому что слышали, что лорд Лоренс Олифант поселил евреев в Палестине, или что Всемирный Еврейский Союз поддерживал еврейских переселенцев, или потому что перебраться по морю на Ближний Восток было дешевле, чем в Америку, путь в Палестину был короче, и было бы легче вернуться домой. Первая алия... также включала относительно небольшие группы Хофефай Цион, которые организовывались у себя на родине в России и Румынии с целью покупки земли в Палестине для еврейских сельскохозяйственных поселений. Эти сообщества, движимые националистическими мотивами, включали две группы интеллигенции. Первая группа Билю, состояла из молодых людей, Некоторые из них получили высшее образование в России. Отчаявшись объединиться с русским народом, они решили, что называется, пойти к еврейскому народу и основать в Палестине независимое территориальное образование с мечтами о еврейском суверенитете, подобно мечтам Владимира Дубнова, хотя он сам вскоре вернулся в Россию. Эти молодые люди были холостыми образованными вольнодумцами вдохновленными идеалом и далеко идущими планами организации массового движения но из за своей неопытности отсутствия финансирования и жестоких условий жизни в палестине они вынуждены были оставить первоначальные намерения спустившись с высот своего воображения на землю реальности они отказались от грандиозных планов и сосредоточились на создании колонии, которая стала бы моделью поселения для людей, следующих за ними. Небольшая избранная группа белуйцев руководствовалась народническими идеями, которые они заимствовали из русского революционного движения и стремились применить к сионизму. Они не оставили после себя какого-либо поселения. Большинство расселялось еще до прибытия в Палестину, Но после многочисленных невзгод несколько десятков из них поселились в Гедере, где были вынуждены соблюдать религиозный образ жизни. Все, что осталось от их юношеских мечтаний, это легенда о Билу, яркий пример для групп идеалистической молодежи, которая стала их приверженцами в последующие десятилетие, рассматривая белуйцев как первое звено в своего поселения. Вторую группу составляли молодые люди среднего класса, образованные собственники, которые придерживались либеральных взглядов. Именно члены данной группы поразили юного Йосефа Челуша своим поведением и руководствовались националистическими идеями. Остальные члены Файцион были евреями среднего возраста, которые приехали со своими семьями, как по личным, так и по национальным мотивам. Они хотели жить свободной жизнью в Палестине под своей виноградной лозой и под своейю смоковницей. Книга пророка Михея, глава 4, стих 4. В основном они соблюдали религиозные традиции, не имели ни образования, ни руководства. то были мелкие лавочники или религиозные служащие, абсолютно ничего не знавшие о сельскохозяйственных работах. Некоторые начали думать об эмиграции в Палестину еще до погромов 1881 года, но именно сионистское пробуждение, последовавшее за беспорядками, побудило их притворить идею в жизнь. В то время иммиграция была одним из вариантов – а не необходимостью. И многие новоприбывшие решили покинуть страну через короткое время, особенно в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, когда их дома в России, Галиции или Румынии все еще стояли, и иммиграция в Америку или куда-либо еще была возможна. Для многих Палестина была всего лишь... перевалочным пунктом на маршрутах через страны, которые еще не закрыли свои границы, поэтому для въезда в них не требовался паспорт. По общепринятой оценке, в первую алию прибыло 60 тысяч мужчин и женщин, из которых не менее половины покинули страну. Некоторые даже называют цифру 70%. В 1904 году Накануне Второй Алии еврейская община в Палестине насчитывала около 55 тысяч человек, включая естественный прирост, из которых от 10 тысяч до 15 тысяч принадлежали новым Ишувам, живущим в Машавах и Яффо, а также некоторое количество проживало в Иерусалиме и других городах. Следующее десятилетие в Палестину – приехало около 40 тысяч иммигрантов, и более 60% из них в конечном итоге уехали, но по некоторым оценкам эта цифра еще выше. Подавляющее большинство иммигрантов второй Алии по характеру не отличались от иммигрантов из первой. И, как и первая, вторая Алия включала в себя избранную группу не более трех тысяч человек – молодых, неженатых мужчин и незамужних женщин, которые приехали в Палестину самостоятельно, движимые националистическим идеализмом. Даже эта группа прошла через безжалостный отсев. По словам Давида Бен-Гуриона, который приехал из Польши в 1906 году, когда ему было 20 лет, а затем стал первым премьер-министром Израиля, 90% уехали. Но именно члены данной небольшой группы сформировали национальный дух, историографию и руководство. Когда мы говорим о второй Алие, мы имеем в виду именно эту избранную группу. Реальность эмиграции и Ишува диктовала отсутствие прямой связи между первоначальными мотивами иммигрантов и их действительным поведением. Многие из тех, кто прибыл без особых ожиданий и идеологии, становились лояльными патриотами, в то время как довольно много прибывших идеалистов, готовых принести жертвы, разбились о камни суровой реальности и уехали. До Первой мировой войны иммиграция в Палестину не была обязательным сионистским принципом, а уезжавшие из страны никак не осуждались. Отъезды на короткий... или постоянный срок, были частью жизни в Палестине. И сионистские лидеры и деятели еврейской культуры приезжали в гости, но не оставались. Лучшие из наших товарищей и вообще среди сионистов проживают в диаспоре и тоскуют, и этого им достаточно. Пожаловался Ицхак Бен Цви, добавив Они приезжают из-за границы только ради того, чтобы увидеть древность и современность нашей жизни и вернуться назад. Сельскохозяйственное поселение 1882-1904 годов. Хотя новый городской шуф, особенно в Яффо, поглотил большинство иммигрантов, Образ сионистского освоения Палестины был сельскохозяйственным. Этому влечению к сельскому хозяйству способствовало несколько факторов. Романтика обработки земли, ограниченные навыки иммигрантов и стремление заложить основы еврейского землевладения. Хотя может показаться, что капитализм, возникший в Западной и даже в Восточной Европе в XIX веке, должен был создать экономический уклон в сторону предпринимательства, торговли и финансов, появление марксизма возродило статус трудящегося. Марксисты утверждали, что только пролетариат своим трудом создает прочные активы, все другие классы живут как пиявки прибавочной стоимости, производимой рабочими. Эта концепция – было продолжение мыслей физиократов XVIII века, которые придавали ценность только рабочим, занимающимся основной деятельностью, маргинализируя посреднические факторы в экономике. Обе эти философские школы приписывали евреям более низкий статус, поскольку они были непродуктивными и эксплуатировали чужой труд. Современный антисемитизм, продолжал создавать образ еврея-паразита, который, начиная с эпохи Просвещения, проник и в публичный дискурс евреев. Все современные еврейские благотворительные общества рассматривали обработку земли как способ спасти евреев от их якобы маргинального места в экономике и дать им производительную роль в обществе, поэтому они продвигали инициативы по проектам сельскохозяйственных поселений – по всему миру. Другим фактором была романтическая концепция города колыбели индустриализации и порожденного ею отчуждения как корня всех зол. Идеалом было, как у персонажа Руссо Эмиля, вернуться в потерянный рай невинности, сельское общество, к жизни близкой к природе и физическому контакту со стихиями. В России народники превозносили простого крестьянина, выражавшего истинную фундаментальную сущность нации, в отличие от дворянства и новой буржуазии, которая начала появляться в городах. Они считали русского крестьянина и его сельское сообщество предвестником возможности установления в России социалистического режима без предварительного прохождения по виа-долороза жестокого капитализма, вытягивающего из человека все соки. Это отношение перекинулось из русской интеллектуальной сферы в еврейскую. В сионистских кругах считалось, что человек, возделывающий землю, имеет глубокую связь со своей землей, мощное противоядие от скитания, Еще одной черты, в которой обвинялись евреи. Живя честным трудом, крестьянин развивал такие особенности, как простой образ жизни, любовь к природе и независимость. Конечно, эта идеалистическая картина была далека от реальности. Как однажды иронично заметил Берл Кацнельсон, Вряд ли молодые люди, выражавшие нелепое восхищение русским крестьянином, сумеют выдержать запах смолы от его ботинок. Такое же романтическое видение было связано с еврейским сельскохозяйственным рабочим, и фигура еврейского труженика, шагающего по своему полю, была главным символом сионистской пропаганды, Даже такой умеренный, образованный на Западе человек, как Артур Руппин, видел работу в поле, как источник, из которого мы оживляем нашу физическую и духовную жизнь. В этот период города Палестины могли принять ограниченное число новых жителей, и большинство иммигрантов, пытавшихся поселиться в них, были вынуждены покинуть страну, не было какой-либо значимой промышленности и сомнительно, чтобы вообще в этой стране могла в дальнейшем развиться промышленность. Палестина была сельскохозяйственной страной, поэтому самым простым и очевидным решением для любого, кто хотел туда эмигрировать, было сесть на земле и зарабатывать на жизнь сельским хозяйством. Подавляющее большинство иммигрантов не имели ни средств, ни опыта ведения сельского хозяйства. Те, у кого был небольшой капитал, посчитали, сколько будет стоить участок земли, сельскохозяйственное оборудование, строительство дома, обработка и посев земли и ожидания в течение года, пока дождутся урожая. Затем, когда их представители купили землю, на которой они и их товарищи будут строиться, казалось... Для будущей мирной и спокойной жизни оставалось только пересечь Средиземное море. Те, у кого не было капитала, полагали, что благотворительные организации найдут способ поселить их на земле. Более того, они знали, что всякая поселенческая ассоциация, создаваемая для покупки земли, выделит часть земли нескольким семьям, не имеющим имущества. Так что издалека... Казалось, что зарабатывать на жизнь сельским хозяйством вполне возможно, и все это может быть организовано заранее. Помимо экономической необходимости и романтической идеологии, существовала политическая концепция, так сказать, практического сионизма. Покупать земли и заселять их – лучший способ завладеть территорией страны и создать еврейское право на обладание Палестиной. Все же небезлюдная страна была относительно малонаселенной и точно так же, как когда-то темплеры. Евреи пустили корни на этой земле. Любые политические достижения будут проистекать из этого акта колонизации. Такое представление не было делом отдельных поселенцев, особенно бедных и необразованных, но царило в умах многих. членов отделения Хофефайцион в России, известного как Одесский комитет, барона Эдмона де Ротшильда, который начал поддерживать поселенцев еще в 1882 году, еврейского колонизационного общества ЕКО, основавшего новую цепочку поселений в первом десятилетии XX века и палестинского бюро, созданного в 1908 году, возглавляемого Артуром Руппином, которая координировала сионистскую деятельность в Палестине. Герцль был против любых попыток еврейского расселения в Палестине до того, как будут получены международные гарантии, и рассматривал их как, так сказать, проникновение, то есть безответственное поведение, неуместное для движения, миссия которого заключалась в создании безопасного убежища для еврейского народа, гарантированного международным правом. Он также опасался, что покупка земли до получения хартии приведет к спекуляциям и повышению цен. Но национальный инстинкт требовал заложить основы еврейского поселения в Палестине с гарантиями или без них, в надежде, что действия на местах в итоге определят политический порядок Это восприятие продолжало отличать сионистский проект и стало основополагающим мифом. Османские власти были хорошо осведомлены об устремлениях сионистов и их усилиях по расширению еврейского плацдарма в Палестине. В Ливане уже существовало сепаратистское христианское движение И импорт в Палестину еще одного такого движения привел бы к усилению вмешательства со стороны иностранных держав. Добавление еще одного элемента давления к тому, что уже оказывается на империю, было неприемлемо для османов с самого начала. Более того, подавляющее большинство иммигрантов не были османскими подданными, но находились под защитой иностранных консульств, Эти две причины были достаточными для отказа в ответ на усилия сионистов,